Глава 20 Патруль. Рубеж для обороны нам достался небольшой, не более пары сотен шагов в ширину, а враги в большинстве своем вооружены были только ножами до да топорами. Вражеские топоры и оборванный вид пробуждали в памяти воспоминания о добровольцах, от которых я спас водуло в нашем некрополе. Однако исчислялись они многими сотнями, и число их неуклонно росло. Перед самым рассветом Наша Бакела оседла в Дистрие, оставила лагерь и отправилась патрулировать тылы вдоль постоянно колеблющейся линии фронта. Не успели тени укоротиться, как один из разведчиков показал Гоас-Ахту глубокие колеи, следы повозки, движущиеся на север. Еще добрых три стражи мы гнались за ней. захватившие ее отряд Ассиан дрался великолепно. Вначале они, к изрядному нашему удивлению, устремились на юг. Затем свернули к западу, а после снова точно судорожно извивающаяся змея помчались на север. Но на каждом шагу оставляли за собою убитых, угодивших под перекрестный огонь. Наш и солдат из охраны повозки, стрелявших по врагу изнутри сквозь амбразуры. Других охотников мы заметили только ближе к концу, когда асцианам некуда стало бежать. К полудню они окружили ту небольшую долину со всех сторон. Блестящая сталью повозка с убитыми и умирающими, запертыми внутри, увязла в земле поступицы. Перед ней под охраной наших бойцов, получивших ранение, сидели на корточках взятые в плен Асциане. Асцианский офицер понимал наш язык, и стражей ранее гуасах велел ему высвободить повозку, а когда у пленных ничего не вышло, пристрелил около полудюжины, после чего их осталось человек это тридцать, практически голых, ко всему равнодушных, с пустыми, остекленевшими взглядами. Оружие «Осцеан» свалили груды в сторонке, там же, где ждали на привязи Дистрия. В очередной раз, обходя позиции, Гуасахт задержался возле пенька, служившего укрытием моему соседу. Из-за кустов невдалеке, несколько выше по склону, высунула голову одна из врагов — женщина. Мой контос, немедля поразил ее сгустком пламени. Рефлекторно вскинувшись, женщина скорчилась, съежилась, будто паук, брошенный в угли костра. Лицо ее, ниже красного головного платка, было измазано чем-то вроде белил, и я вдруг понял, что из укрытия она высунулась не по собственной воле. Возможно, те, кто прятался в тех же кустах вместе с ней, за что-то ее не взлюбили, а может, просто не дорожили ею, и посему заставили вызвать огонь на себя. Подумав об этом, я выстрелил снова. Сгусток огня полоснул зеленый подлесок. Облачко едкого дыма поплыло ко мне точно призрак убитый. «Боеприпас в пустую не трать!» — проворчал гуасахт думаю, скорее по привычке, чем от страха, припавший к самой земле возле моего локтя. Я спросил, не кончатся ли боеприпасы до наступления ночи, если стрелять по шесть раз каждую стражу. Гуасахт молча пожал плечами, а затем покачал головой. «Именно с такой частотой я, судя по солнцу, стрелял из этой штуки до сих пор. Ну, а когда придет ночь?» Сделав паузу, я взглянул на Гуасахта, однако он только снова пожал плечами. «Ночью», — продолжал я, — «их будет не разглядеть, пока не подойдут вплотную. Стрелять придется, можно сказать, наугад. Дюжин 5-6 так положим, а после только мечи обнажить». встать спиной к спине и биться, пока не сомнут. «Подмога прибудет раньше», — возразил Гоасахт, а увидев, что я ему не поверил, сплюнул на сторону. «Эх, век бы не видеть этого треклятого следа, век бы о нем не слышать!» Я, в свою очередь, тоже пожал плечами. «Так, может, оставим повозку асцианам, а самим на прорыв?» «Там деньги, точно тебе говорю, золото для наших ребят. Сам видишь, вон тяжесть какая!» Броня тоже весит немало. Не столько же. Мне такие повозки знакомы прекрасно. возит в них золото из самого Несса. А может, даже из обители Абсолюта. Вот только эти твари внутри. Кто подобных когда-нибудь видывал? Я, например. Гуасакт в изумлении вытаращил глаза. Где бы это? Проходя сквозь ворота сострадания, что в Нессской стене. Все это зверолюди, созданные при помощи тех самых утраченных знаний... благодаря которым наши дистрии скачут быстрее дорожных машин древности. Пояснил я, и, попытавшись припомнить, что еще рассказывал о них Иона, закончил не так уж впечатляюще. Автарх поручает им службу, слишком трудную для людей, или такую, которой людям лучше не доверять. но тут он, наверное, прав. Денег им наверняка не украсть. Куда они после с денутся? Послушай, я все это время к тебе приглядывался». «Знаю». Подтвердил я. Чувствовал. Приглядывался я к тебе, говорю. Особенно после того, как ты сумел погнать этого Пегова на того, кто его объезжал. Понимаешь, людей сильных и храбрых мы здесь, в Арифии, видели множество, по большей части перешагивая через их трупы. Умников тут тоже немало встречается. Только 19 из двух десятков слишком умны, чтоб хоть кому-нибудь, читая их же, самих от них польза была. А «Люди самые ценные. Среди таких даже женщин встречаются иногда. Те, в ком есть особая сила. Умение внушать другим, охоту им подчиняться. Скажу, не хвастаясь, во мне она есть. И в тебе тоже. Интересно, где же она раньше в прежней жизни была? Случается, она только на войне себя и показывает. Таково одно из достоинств войны. А поскольку у войны их по пальцам пересчитать имеющиеся дорого стоят». Я, северян, вот что хочу тебе поручить. Сходи-ка к повозке. Попробуй поладить с этими зверо-людьми, раз уж хоть что-то у них смыслишь. Уговори их выйти и помочь нам отбиться. В конце концов, мы с ними вроде как заодно. А деньги, если мне удастся уговорить их отпереть дверцы, можно на всех поделить, — кивнул я. Не все же полягут здесь. Кто-нибудь наверняка уцелеет. Гоасахт, с досадой скривившись, покачал головой. Я тебе что говорил насчет шибко умных? Был бы ты в самом деле умен, не пропустил бы этого мимо ушей. Нет, скажи им, пусть даже их всего трое-четверо, у нас каждый боец на счету. Вдобавок есть шанс, что эти треклятые грабители от одного их вида зайцами разбегутся. Давай, Контас, я тут до твоего возвращения позицию подержу. Я подал ему свой длинный Контас. А что это, кстати, за толпа? Эти-то? Сброд, шатающийся вокруг воинских лагерей. Маркетанты, шлюхи обоих полов, дезертиры. Время от времени Автарх или кто-нибудь из его генералов приказывает переловить их и к делу приставить. Так они удирают сразу же. Удирать тайком, но это они мастера. Их извести бы под корень и дело с концом. Значит, я уполномочен говорить с пленниками в повозке от твоего имени? Ты, если что, готов меня поддержать? Они вовсе не пленники, хотя ты, наверное, прав. передаем что я сказал, и постарайся выторговать условия как можно лучше. Я тебя поддержу, я задержал на нем взгляд, гадая, всерьез ли он это все. Как и во многих людях средних лет, в нем уже поселился старик, коим ему лишь предстояло стать, раздраженный, озлобленный на весь мир, заранее бормочущий колкостью до ругательства, приготовленные для последней схватки. «Слава даю! Поддержу! Ступай!» «Что ж, ладно!» Я поднялся на ноги. Бронированная повозка весьма напоминала кареты, в которых к нам в цитадель привозили клиентов особой важности. Узкие окна забраны решетками, задние колеса в человеческий рост высотой. Гладкая сталь боковых стенок наводила на мысли о тех самых утраченных знаниях, о которых я поминал в разговоре с Гуасахтом. О зверолюде... Запершиеся внутри, несомненно, располагали оружием куда лучше нашего. Держа руки перед собой, дабы показать, что сам не вооружен, стараясь шагать как можно увереннее, я двинулся к повозке. И вскоре за одной из оконных решеток показалось лицо. Воображение слышащих о подобных созданиях обычно создает образ чего-то неизменного, среднего между зверем и человеком. Но всякий, видящий их воочию, подобно мне, увидевшему звера-человека в окне повозки и повидавшему людей обезьян, обитающих в руднике неподалеку от Сальта, обнаруживает, что они вовсе не таковы. Пожалуй, более подходящих сравнений мне в голову не приходит. Звера-человека уместнее всего сравнить с белой березой, трепещущей на ветру. Едва на виду окажется изнанка листвы, обычное дерево, миг оборачивается неким небывалым, сверхъестественным существом. В точности так же дело обстоит и со людьми. Поначалу мне показалось, будто сквозь решетку на меня смотрит пес, мастив. Но затем взору моему предстал скорее не пес, человек, благородный в своем уродстве, янтарно-глазый и изжилто лицом. Вспомнив Трискере, я поднял руки к решетке, чтобы он вернее уловил и запомнил мой запах. «Что тебе нужно?» Голос его оказался резким, однако не раздражающим. «Хочу спасти ваши жизни», — ответил я, но, едва закрыв рот, понял, что начал разговор совсем не с того, с чего следовало. «А нам нужно спасти свою честь». «Честь есть высшая в жизни», — кивнув, согласился я. «Если знаешь, как нам спасти свою честь, говори». «Мы тебя выслушаем, но вверенного нам не отдадим ни за что!» «Вы его уже отдали», — сказал я. Ветер утих, и за решеткой вновь появился, сверкнул клыками, полоснул меня огненным взглядом мастив. «Вас посадили в эту повозку не для охраны золота от осциан но затем чтобы сберечь груз от своих, от наших же нечистых на руку соотечественников. Асциане разбиты. Вон, поглядите на них». «Мы — люди верные Автарху, но те, от кого вам поручено охранять золото, нас вскоре сомнут». «Чтобы добраться до золота, им придется покончить со мной и моими товарищами». «Выходит в повозке действительно золото». «Так они и сделают», — подтвердил я. «Выходите и помогите нам отразить нападение, пока у нас еще есть шанс на победу». человек призадумался... И это внушало надежду. Возможно, я не так уж ошибся, начав разговор со спасением его жизни. «Нет», — поразмыслив, ответил он, «нельзя. Никак нельзя. Может быть, ты предлагаешь разумное, не знаю, судить не берусь. Наш закон — не рассудок. Наш закон — честь и повиновение. Мы остаемся внутри. Но вы понимаете, что мы вам не враги. Любой покушающийся на охраняемый нами груз — нам враг». — Мы тоже охраняем ваш груз. Если эти шлюхи с дезертирами подойдут на расстояние выстрела, вы откроете по ним огонь? — Да, разумеется. Подойдя к кучке упавших духом ассеан, я спросил, кто ими командует. Поднявшийся оказался только чуть выше ростом, чем прочие. В глазах его поблескивали искорки разума. Разума того сорта, что свойственен самым изобретательным из пораженных безумием. Я сказал ему, что послан гуасахтом для переговоров от его имени, так как немало общался с пленными ассианами и знаком с их обычаями. Все это, как и было задумано, слышали также трое охранников из раненых, видевшие, что Гуасахт заменил меня на позиции. — Приветствую тебя именем группы 17! — откликнулся ассианин. — Именем группы 17! Изрядно удивленный, ассианин кивнул. Нас окружили неблагонадежные подданные автархо-содружества, враждебные не только автарху, но и группе 17. Однако у нашего командира Гуасахта есть план, сулящий всем нам и жизнь, и свободу. Число служащих группе 17 недопустимо уменьшать без цели. Вот именно, план таков. Наших дистрее запряжем в стальную повозку. Всех, сколько потребуется, чтобы ее вытащить. Тебе со своими людьми тоже придется ее подтолкнуть. Высвободив повозку, мы вернем вам оружие и поможем вырваться из окружения. А после вместе с твоими солдатами пойдем на север. Повозку с деньгами забирайте. Ведите к начальству, как и рассчитывали, когда захватили ее. Свет верного мышления проникает сквозь любой мрак. Нет. Мы на сторону группы 17 переходить не намерены. Взамен нам нужна ваша помощь. Во-первых, помогите нам вытащить из грязи повозку. Во-вторых, помогите нам вырваться из окружения. В-третьих, «Проводите нас через ваши позиции на ту сторону фронта и назад к своим». Осцианский офицер бросил взгляд в сторону сверкающей сталью повозки. «Всякое поражение приходящее, но неизбежный успех может требовать новых планов и больших сил». «Значит, ты с моим новым планом согласен?» «До этого я не замечал, что весь покрылся испариной, но тут от пота защипало в глазах, и я утер взмокший лоб краем плаща, совсем как мастер Гюрло. Офицер Ассанин кивнул. «Изучение верного мышления со временем открывает каждому путь к успеху». «Да», — согласился я. «Что ж, я кое-что изучил. Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд». Вернувшись к повозке, я обнаружил внутри за решеткой окна все того же звера-человека. Но на сей раз он встретил меня вовсе не столь враждебно, как прежде». «Осциане готовы еще раз попробовать вытолкнуть вашу повозку из грязи», — сообщил я. «Только сначала придется ее разгрузить». «Это невозможно!» «Иначе золото будет потеряно сразу же после захода солнца. Я не прошу передать его нам, просто выгрузите и возьмите под охрану. Ваше оружие останется при вас. И если кто из людей приблизится к вам вооруженным, вы вправе убить его. Я буду с вами без оружия. Меня можете убить тоже». Переговоры затянулись надолго. но в конце концов зверолюди уступили. Тогда я велел раненым, караулившим пленных, отложив контасы, запрячь в повозку четыре пары наших дистрия. На оциане облепили ее со всех сторон, приготовившись тянуть и толкать. тот дверца в стальном боку повозки отворилась, и зверолюди принялись выносить наружу небольшие металлические сундучки. Пока двое трудились, третий, тот, с кем я говорил, стоял возле них на страже. оказавшиеся куда выше ростом, чем я ожидал, все они были вооружены фузиями, и вдобавок на поясе каждого висел пистолет. А пистолетов мне, кстати, заметить не доводилось видеть с тех самых пор, как иеродулы на моих глазах отстреливались из них от разбушевавшегося Бальдандерса в садах обители Абсолюта. Когда все сундучки оказались снаружи, а трое зверолюдей встали вокруг них с оружием наготове я крикнул, «Давай!» Раненые кантарии хлестнули бичами запряженных повозку Дистрия. А сциани напрягли силы так, что все жилы их вздулись, а глаза едва не вылезли вон из глазниц. И как раз в тот момент, когда все мы утратили надежду на успех, стальная повозка, вырванная из объятий размокшей земли, покатилась вперед и грузно проехала не менее получейно, прежде чем раненым удалось ее остановить. Тут Гуасахт оставивший пост и со всех ног бросившийся к нам, размахивая моим контусом, едва не погубил и себя, и меня. Но, к счастью, зверолюди вовремя сообразили, что он не опасен, а попросту в диком восторге. Однако стоило ему увидеть, как зверолюди тащат сундучки с золотом обратно в повозку и услышать, что я пообещал осцианам, восторг его изрядно увел. Пришлось напомнить, что он сам дал мне позволение действовать от его имени на свое осмотрение. «Но я-то, когда берусь действовать, к победе стремлюсь!» С возмущением прошепел он. Охотно признав за собою нехватку военного опыта, я заметил, что, на мой взгляд, победа нередко заключается в том, чтобы развязать себе руки. «Это точно! Но я все-таки надеялся, что тебе придет в голову лучший выход!» Неумолимо вздымавшиеся кверху, хотя мы и не замечали их движения, Горные пики на западе уже впились остриями в нижнюю кромку солнца, на что я и указал Гуасахту. Внезапно Гуасахт улыбнулся. — Ладно, в конце концов, один раз мы у этих самых ассан добычу уже отбили. Подозвав ассанского офицера, он сообщил новоявленному союзнику, что наши контарии возглавят атаку верхом, а его солдаты могут идти за стальной повозкой пешими. Ассианин ответил согласием, но после того, как его солдаты разобрали отнятое оружие, настоял на том, чтобы разместить полдюжины человек на крыше повозки, а сам вместе с остальными вызвался пойти на прорыв в первых рядах. на это Гуасахт согласился с явной неохотой, показавшейся мне сущим притворством. Затем мы посадили верхом на каждого из дистрия в новой упряжке по вооруженному бойцу, и я заметил, как Гуасахт что-то негромко втолковывает их корнету. «Я обещал осцианину прорывать заслон дезертиров в северном направлении. Однако земля в той стороне для стальной повозки оказалась неподходящей, и в конце концов северное направление с общего согласия заменили северо-западным. Осцианская пехота, поля на бегу, со всех ног устремилась вперед. Следом за осцианами двинулась повозка. Толпу оборванцев... Клынувшую к ней с флангов, встретил плотный огонь наших кантариев и фиолетовые разряды аркебуз «Асциан», засевших на крыше. А фузии зверолюдей, устроившихся за решетками окон, каждым выстрелом укладывали на зим разом по полдюжины человек. Основная часть нашей бакелы, а с нею и я, следовала за повозкой, прикрывая тылы, до тех пор, пока вражеская атака не захлебнулась. Дабы сберечь драгоценные боеприпасы, многие в деле контасы в седельные кольца обнажили мечи и устремились вперед добивать тех, кто уцелел под ударом возглавивших прорыв Асциан. Вскоре кольцо врагов было прорвано, и путь стал гораздо ровнее. Кантарии, сидевшие верхом на Дистрие, впряженных в повозку, немедля пришпурили с кукунов, а залп Гуасахта, Эрблона и еще нескольких, державшихся прямо за ней, Смел с ее крыши асциан, обернувшихся облаком алого пламени, пополам с едким вонючим дымом. Пешие асциани бросились в рассыпную, развернулись навстречу нам и открыли огонь. Участвовать в этом бою мне было вовсе не по душе. Я осадил Дистрия, поотстал от прочих и посему, полагаю, прежде всех остальных, увидел первую Анпиэль, подобно ангелу из меритоновой сказки «Несущаяся вниз», в нашу сторону из-за окрашенной солнцем гряды облаков. На вид все они, обнаженные, стройные юные девушки, были просто прекрасны. Однако ширине размаха их радужных крыльев мог позавидовать Людой Тераторнис, а в обеих руках каждый из нпл грозно поблескивали пистолеты. Вечером после того, как мы вернулись в лагерь и позаботились о раненых, Я спросил Гуасахта, решился бы он проделать то же самое снова или нет. Гуасахт на время задумался. «Заранее знать о появлении этих крылатых девиц, я сам понимаешь, никак не мог. Конечно, если вдуматься, это вполне естественно. Ведь золота там в повозке хватило бы на выплату жалования половине армии, и власти без колебаний отправили на поиски отборные подразделения. Но ты сам бы... «Об этом загодя смог догадаться?» Я отрицательно покачал головой. «Послушай, Севериан, не следовало мне так с тобой разговаривать. Ты сделал все, что мог. И такого пройдохи, как ты, еще поискать. И вообще кончилось все замечательно, верно? Ты сам видел, как дружелюбно их Серафима держалась. Ведь она что увидела? Ловких парней, защищающих повозку с золотом от эсциан». Мы, надо думать, еще благодарности удостоимся, а может, даже награды. Ты мог перебить и звера людей, и ассеан, когда золото вынесли из повозки, напомнил я. Мог, но не стал, поскольку вместе с ними погиб бы и я. Так что благодарности ты вполне заслуживаешь, по крайней мере, мои Гуасахт силой растер ладонями осунувшееся лицо. «Что ж, я рад не меньше твоего». берегла судьба 18 -ю. еще стража и наши наверняка вцепились бы друг другу в голодтке из-за этого золота